Требования к массируемому Перед массажем желательно принять теплый душ или обтереться влажным полотенцем, затем насухо вытереться, обнажить только массируемую часть тела, так чтобы одежда не мешала массажу. При значительном волосяном покрове можно массировать через белье или применять кремы эмульсии. Ссадины, расчесы, царапины и другие повреждения кожи необходимо предварительно обработать. Для наибольшего эффекта массажа необходимо добиться полного расслабления мышц массируемой области. Такое состояние наступает в так называемом среднем физиологическом положении когда суставы конечностей согнуты под определенным углом.